Глава одиннадцатая. Что такое качественная акция? Качество в количественном измерении. Ранее я рассказывала о критериях дешевизны. Следующий шаг — добавить к этому подходу некие критерии, определяющие качество акций. Первым об этом заговорил еще Грэм. Если оставить в стороне варианты его требований к цене, о некоторых я уже рассказала — то останутся два типа требований – к прибыли и долговой нагрузке. Грэм хочет, чтобы прибыль за 10 последних лет увеличилась не менее чем на 30%. Это около 2,5% в год. При этом ни в один год из последних 5 лет она не должна падать. Оговорка об отсутствии падения, по сути, означает, с одной стороны, наложение ограничений на волатильность, а с другой, некую страховку от приобретения акций компании, чьи лучшие дни в прошлом. Для Грэма, который был сторонником количественного, а не качественного анализа акций, наложение неких ограничений, частично замещающих качественный анализ, довольно логично. Если инвестор качественный анализ делает, то, я полагаю, второе ограничение можно снять. В целом, требования Грэма весьма умеренные, но он не был большим поклонником инвестирования в быстро растущие компании, в частности, из-за того, что не хотел платить за ожидаемый рост, который мог и не реализоваться. Джон Нефф имеет особое мнение относительно важности роста прибыли. Растущая прибыль — это хорошо, и нужно, чтобы она росла хотя бы процентов на 7 в год. Но слишком быстрый рост, свыше 20% в год, ему тоже не интересен. Если компания быстрая растущая, то она почти гарантированно переоценена. Это было сказано в его книге 2001 года, однако актуально и сейчас. Кроме того, НФ использует и такой критерий, как рост выручки, по той причине, что маржа чистой прибыли не может расти бесконечно, и рано или поздно рост прибыли будет достигаться именно за счет роста выручки. Критерий у него здесь такой. Либо те же 7% и выше, либо как минимум 70% от темпа роста чистой прибыли. Марти витман предпочитающий оценивать компании на основании ПИ на НАФ, Цена, деленная на чистую стоимость активов, а не PINA-И, смотрит на рост NAV по тем же причинам, по которым он предпочитает мультипликатор на nav для оценки акций. Если дословно, для инвестора рост NAV является почти гарантированным источником прибыли или отсутствия убытков. Потери на вложениях в акции в таких случаях возможны только если скидка по отношению к NAV речь идет о рыночной цене, сократится драматически. И вообще, смотреть на динамику NAV лучше, чем на NAV в статике. Прогноз роста NAV должен составлять 10% в год в следующие 3-5 лет. При этом дивиденды нужно учитывать, и если они будут выплачиваться, добавлять к NAV. Иными словами, NAV нужно прогнозировать в предположении отсутствия дивидендов. Но вернемся к Грэму. Что касается долга, то он предъявляет требования как к краткосрочному, так и долгосрочному долгу. Коэффициент текущей ликвидности, current ratio, то есть отношение оборотных активов к текущим обязательствам, должен быть выше двух, а долгосрочный долг меньше чистых оборотных активов, то есть оборотных активов за вычетом текущих обязательств, и его размер не должен превышать размера акционерного капитала. С современных позиций это кажется слишком скромным, в том смысле, что Грэм не предъявляет требований к прибыльности операции компании и рентабельности ее активов. Зато такие требования предъявляет Дрэмон. По его мнению, рентабельность акционерного капитала, РОИ, должна быть выше, чем средняя у лучшей трети из полутора тысяч самых крупных американских компаний – С учетом того, что количество публичных компаний в США в последнее время резко падает, думаю, полторы тысячи можно заменить на тысячу или даже пятьсот. Выдающимся уровнем он считал 27% и выше. Такой высокий бенчмарк нуждается в пояснениях. Важно оговориться, что рентабельность акционерного капитала зависит от двух факторов. рентабельности всех активов, РОА, и доли долга в структуре капитала компании. Как долг влияет на ROI? Очень просто. Чем больше доля дешевого долга, тем выше рентабельность акционерного капитала. Поясню на простом примере. Допустим, у компании 100 единиц активов. Из них 40 — долг, а 60 — акционерный капитал. Доходность активов — 8%, а по долгу платится 5% годовых. Тогда за год будет заработано 8 единиц, в виде процентов по долгу будет уплачено 2, 5% умножить на 40, а 6 останется акционером. Это 10% доходность. Теперь предположим, что долга в структуре капитала 60%. В виде процентов будет выплачено 3 единицы, а 7 останется акционером. Но поскольку их капитала в компании только 40 единиц, то доходность акционерного капитала составит 17,5%. Это называется эффект рычага. Рентабельность акционерного капитала весьма просто накачать за счет увеличения доли долга, но в этом есть риск. Доходы акционеров становятся более волатильными, и если прибыль вдруг упадет, они получат гораздо меньше. Допустим, во втором примере, где долга в структуре капитала 60%, компания заработала только 5 единиц прибыли, тогда акционерам останется всего 2 единицы или 5%. По этой причине нельзя предъявлять требования к рентабельности акционерного капитала, не предъявляя их к уровню долга. Дэвид дреман их и предъявляет. К коэффициенту текущей ликвидности – Ровно такие же, как и ГРЭМ, а к долгосрочному долгу гораздо более жесткие. Долг не должен составлять больше 20% от акционерного капитала. При таком уровне долга РОИ почти полностью определяется рентабельностью активов, а не размером и дешевизной долга. На мой взгляд, если долгосрочный долг составит всего 20% от акционерного капитала, то для большинства компаний структура капитала будет слишком консервативной, что тоже плохо, так как понижается доходность вложений в бизнес для акционеров. Еще одно важное замечание касательно Руи, мое собственное. В условиях, когда компания торгуется по P/E на бивине, не превышающему полтора, а это ограничение ГРЭМа, выдающийся ROI почти наверняка приведет к высокой доходности для акционеров. Но когда Pina BV высок, это неверно. Вы можете купить компанию с выдающимся ROI 27% по Pina BV, и ожидаемая доходность ваших вложений будет отнюдь не 27%, а всего 9%. Поэтому для компаний с высоким P на BV обратите внимание на показатель, который по-английски называется ROE adjusted to BV. Рои скорректированный к BV и рассчитывается как ROE, поделенные на P на BV. Можно заметить, что этот показатель параллелен мультипликатору P на I на G. Последний отвечает на вопрос, по какому p на И можно купить 1% роста чистой прибыли, а перевернутый РОИ, поделенный на p на БИВИ, то есть Пи, поделенный на BV, на РОИ, отвечал бы на вопрос, по какому p на БИВИ можно купить 1% рентабельности активов. Кроме того, помимо требования стоимостных инвесторов к РОИ, я бы предъявила требования и к РОА. Ведь здесь довольно просто рассчитать бенчмарк. ROA. должен быть выше ВАК, средневзвешенной стоимости или цены привлечения капитала, которая, в свою очередь, зависит от доли долга в структуре капитала, требуемой доходности по долгу и акционерному капиталу и налога на прибыль. Если РУА ниже ВАК, это значит, что активы компании не зарабатывают столько, сколько требуют ее кредиторы и акционеры. Если речь не идет о банкротстве, кредиторы свое получат. недополучат доходы акционеры. Поскольку в настоящее время мало у какой компании ВАК ниже 6%, смело ставьте в скринере нижние ограничения на РОА на уровне 6% и учтите, что во времена высоких процентных ставок ВАК может быть только выше. У компаний есть два вида рентабельности, тех или иных активов, совокупных или очищенных от долга, и операций. Отношение чистой прибыли к выручке — одна из мер рентабельности операций. Выручку также можно делить на EBITDA — операционную прибыль и тому подобное. К рентабельности операций тоже логично предъявлять требования. Грэм хотел видеть положительную прибыль в течение последних десяти лет. Он не задавал ограничений на ее размер. Грэмон требует, чтобы доля чистой прибыли в выручке составляла не менее 8%. НЭФ считает, что у компании должен быть положительным чистый денежный поток. Итак, если коротко, помимо цены акции, нужно смотреть на обремененность компании долгами, рентабельность ее операций и капитала и темпы роста прибыли или активов, и избегать компании, чья прибыль сильно колеблется, даже если она хорошо растет в среднем. И важно смотреть на длинные тренды, как минимум 10 лет. Вместо того, чтобы смотреть на каждый из этих показателей отдельно, хотя я рекомендовала бы делать именно так, можно взять и интегрированный показатель качества компании. В свое время широкую популярность получила статья Джозефа Петровски «Стоимость инвестирования. Использование исторической информации с финансовой отчетности для отделения победителей от проигравших» 2002 года. Петровский, бухгалтер по образованию, сумел предложить довольно простую комбинацию факторов, говорящих о качестве компании. Рейтинг, основанный на этой комбинации, он назвал F-счетом, f score Здесь напрашивается аналогия с показателем Z-счет. z score Альтмана, который построен примерно по такой же методологии и указывает на вероятность банкротства компании. Петровский показал, что существовала зависимость между будущей доходностью акции и F-счетом. Исследование аналитиков нашего фонда Geist от 2020 года такой зависимости на больших массивах свежих данных не выявили. Однако знать, что такое F-счет и пользоваться им полезно хотя бы для понимания качества компании, в которую вы инвестируете. Кроме того, отсутствие зависимости в среднем по больнице не означает, что вы не найдете отдельную компанию с высоким F-счетом, которая окажется дешевой. Петровский делит показатели компании на три группы. Сигнализирующие о прибыльности, характеризующие закредитованность, ликвидность и источники финансирования, характеризующие операционную эффективность. Всего показателей девять. Каждому присваивается значение ноль или один, потом значения суммируются. Чем выше F-счет, тем лучше. Значение 1 присваивается, если в текущем году у компании положительная текущая прибыль, денежный поток. Операционный денежный поток превышает чистую прибыль до непредвиденных расходов и доходов. Если у компании в текущем году возросли по сравнению с предыдущим ROA. коэффициент текущей ликвидности, валовая маржа, оборачиваемость активов, уменьшился долгосрочный долг, измеряемый как доля от общих активов, и если компания не привлекала нового акционерного капитала. Минусы F счета очевидны. В будущее показатель не заглядывает вовсе, в этом смысле он строго количественный, а в прошлое максимум на год. Таким образом, устойчивость результата не учитывается вообще. Высокий показатель может ничего не значить для циклических компаний, но это лучше, чем ничего, и точно хороший индикатор, если вы не хотите инвестировать в компанию, дела которой идут неважно. И если уж речь зашла о подобных показателях, порекомендую не пренебрегать и z счетом Особенно тем, кто в кризис рискнул инвестировать в круизные компании и Boeing. С точки зрения вероятности банкротства безопасными являются вложения в Booking. Ее Z-счет выше 5, тогда как компания считается надежной при Z-счете от 3. А Z-счет компании, находящейся в предбанкротном состоянии, будет ниже 1,8. Вероятность банкротства компаний с Z-счетом ниже 1,8 в следующие два года 80%. Конечно, Возможность получения государственной помощи не учитывается. Еще не стоит пренебрегать показателем M-счет Бениша Бениш m скор который может указывать на то, что компания манипулирует отчетностью. Чем показатель меньше, тем лучше, а пороговым значением считается минус 2,2.